В спортивном отделе все было так ловко разложено, выглядело таким новеньким и блестящим, что все хотелось купить. Неплохо бы купить боксерские перчатки, и гантели тоже необходимы. Но больше всего нам со Шмаковым Петром понравились спортивные брюки. Синие, трикотажные, с резинками внизу. В них у человека исключительно спортивный вид, особенно если прибавить к ним синий свитер с белой каймой под воротником, настоящий тренировочный костюм. Но если купите свитер и брюки и подарки, то я истрачу все деньги. Сделаю так. Куплю спортивные брюки, они стоят 3 рубля, на 2.20 куплю подарки. «Ровно десять рублей у меня останется. Если в расчет я получу двадцать рублей, как говорил Игорь, то у меня будет ровно тридцать, и на них я сделаю что-нибудь капитальное». «Покупаем?» — спросил я Шмакова Петра. Он с сосредоточенным видом вертел в руках брюки, ощупывал, переворачивал их в разные стороны и молчал. «Пошел платить», — решительно объявил я. «На Шмакова, как и на Вадима, надо действовать силой собственного примера. Я заплатил в кассе три рубля, получил пакет, а Шмаков все еще стоял у прилавка и вертел в руках брюки. «Чешешься?» — сказал я ему. «Плати деньги!» Шмаков вздохнул. прикотаж плохой!» Через два дня вытянутся в коленках и кругом. Второй сорт. Я похолодел. «Что же ты мне сразу не сказал?» На что последовало обычное шмаковское. «Не успел. На этот раз я уже не восхищался его практической хваткой. Черт бы побрал эту хватку! Чего она стоит при такой медлительности?» Ладно, что сделано, то сделано. Погорел я на трешку, впредь буду умнее. Я решил немедленно отправиться в парфюмерный отдел и купить маме духи. Но по дороге был пищебумажный отдел. Возле него мы со Шмаковым Петром и задержались. Наше внимание привлекли самопишущие ручки и толстые общие тетради в коленкоровом переплете. Ручку хорошо бы купить отцу. Это был бы подарок. Папина ручка уже никуда не годилась. Но четыре пятьдесят. Мне придется тронуть десятку. Дернул меня черт купить эти брюки. Если бы я их не купил, то как раз хватило бы на ручку отцу и на маленький флакон духов маме, и у меня осталось бы ровно десять рублей. «Тетрадь надо купить», — сказал Шмаков. «Ты какого цвета возьмешь?» «Мне больше ничего не следовало покупать для себя. Но что такое 35 копеек в сравнении с тремя рублями, которые я заплатил за брюки?» И я ответил — «Коричневую». «А ты?» Шмаков сделал головой движение, означающее «надо подумать». Я заплатил в кассе 35 копеек и получил прекрасную общую тетрадь в коричневом калинкоровом переплете. Выбирай поскорее, поторопил я Шмакова Петра. Он вздохнул. Не нравится. Жмот, вот ты кто, сказал я Шмакову Петру. В парфюмерном отделе я спросил, сколько стоит коробочка подарочных. 5 рублей! Ого! В коробке и духи, и одеколон. А отдельно духи купить нельзя, только вместе. Странные порядки. Не зная, что купить, я стоял перед прилавком в полной растерянности. Меня даже в жар бросило. «Петро», — сказал я, — «давай купим мороженого». «Не хочется», — ответил Шмаков. Я купил себе мороженого. Надо было немного охладиться. И что такое 19 копеек по сравнению с теми деньгами, которые я уже истратил? В конце концов, я выбрал «Огни Москвы» за 2,60. Остается у меня ровно 9. Рубль я одолжу у мамы. Будет ровно 10 на что-нибудь капитальное. В следующую полочку, в расчет, я верну маме долг и куплю отцу подарок. Это правильно. В эту полочку подарок маме, следующую папе. Может быть, я немного и завидовал Шмакову Петру, ведь у него сохранились все деньги. Но я утешал себя сознанием, что он жмот, а я нет. «Прошвырнемся по магазину», предложил Шмаков. Я категорически отказался. Шмакову хорошо, с его жмотским характером, а я обязательно что-нибудь куплю. Вдруг мы увидели, что нам машет Вадим. Откуда он появился, мы не заметили. Мы только увидели, как он замахал руками и помчался в спортивный отдел. Мы помчались за ним. «Скорее занимайте очередь!» возбужденно прошептал Вадим. Возле прилавка уже стояла очередь. Раньше ее не было. Мы стали за Вадимом. За нами сразу стали еще несколько человек. — Привезли подводные маски и ласты. Полный набор, — зашептал Вадим, — сейчас будут продавать. — Зачем они нам? — спросил я. — Вот чудак, — удивился Вадим, — в мире безмолвия. Я читал в мире безмолвия, но в Москве нет моря. С другой стороны, если я весной поеду в туристскую поездку в Крым или на Кавказ, то там они мне пригодятся. Но если я куплю маску и ласты, то на какие деньги я поеду в туристскую поездку? И дернул меня черт купить эти дурацкие штаны». Стерзаемый сомнениями, я стоял в очереди. Она быстро увеличивалась. Одни становились потому, что им нужны были маски, другие потому, что стояли первые. Подошли Игорь с Мишкой Тарановым и стали между мной и Шмаковым Петром. Сделали вид, будто они здесь уже стояли. Мы тоже сделали такой вид, «Опытная партия», — сказал Игорь. «Их в Москве днем с огнем не найдешь». Продавцы притащили связки масок и связки ластов. Очередь заволновалась, задние боялись, что им не достанется. Несколько добровольцев встали у прилавка, чтобы наводить порядок, в их числе, конечно, и Игорь. Я не знал, что мне делать, не знал, на что решиться. Маска и ласты были мне абсолютно не нужны. Но если я окажусь на морском берегу, все будут нырять, а я буду сидеть на песке как идиот. И я уже целый час стою в очереди. Не куплю, а потом буду жалеть. Так я раздумывал, медленно подвигаясь к прилавку. Мне хотелось продвигаться еще медленнее. Первым из нас стоял Вадим, за ним Игорь, за Игорем я, «За мной Мишка Таранов и последним Шмаков Петр». Продавец объявил. «Граждане, не становитесь, имеется всего двадцать комплектов». Очередь заволновалась, но никто не уходил, все на что-то надеялись. Шмаков Петр пересчитал тех, кто стоял перед ним, и сказал. «Кажется, мне не достанется». Я тоже пересчитал и успокоил Шмакова, Тебе достанется, последнему. Мог ли я устоять в условиях такого ажиотажа? Все стремятся купить. Некоторые чуть не плачут от того, что им не достанется. А я, простоявший час в очереди и попавший в число счастливчиков, неужели я откажусь? Это было бы смешно и глупо. Я заплатил по чеку, и получил маску и ласты. Но опасения Шмакова сбылись. Последний комплект достался Мишке Таранову. У Шмакова был убитый вид. Мне было его очень жаль. Всегда неудобно, когда тебе что-то досталось, а товарищу нет. Если поступать по-честному, то Игорь или Мишка Таранов должны были уступить Шмакову. Ведь ему не досталось из-за того, что мы пустили их без очереди. Но Игоря, Вадима и Мишки Таранова и след простыл. Мы вышли со Шмаковым на улицу. Шмаков молчал. Он всегда молчит. Но сейчас он молчал из-за того, что ему ничего не досталось. Мне было ужасно жаль его. Мне не нужно, а досталось. Шмакову хотелось купить а не досталось очень несправедливо. Я остановился и протянул Шмакову ласты и маску. «Знаешь что? Возьми. Мне они не нужны». Шмаков отрицательно покачал головой. «Не хотел лишать меня таких драгоценных вещей». «Бери, бери», — настаивал я, — Я купил просто так, на всякий случай. Мне они совершенно не нужны. Мне они тоже не нужны, объявил Шмаков. Я опешил. Зачем же ты стоял в очереди? Все стояли. Когда Шмаков забраковал спортивные брюки, я похолодел. Теперь я просто окоченел. «Выходит, я опять зря выбросил деньги. Все же во мне теплилась надежда, что Шмаков отказывается из чистого благородства, не хочет оставить меня без этих проклятых. Грозил. Не возьмешь — снесу обратно. И правильно сделаешь», — одобрительно заметил Шмаков. «Кому нужна эта маска?» Простая резинка со стеклышком, а в ластах вообще неудобно плавать. Дрожащим голосом я проговорил. Последний раз спрашиваю, возьмешь или нет. Шмаков пожал плечами. Вот пристал. Не нужно мне такое барахло. Я пошел обратно в магазин. В спортивном отделе очереди не было, но какие-то личности толкались. Я положил на прилавок маску и ласты и сказал продавцу, что хочу их вернуть. Товар обратно не принимается, ответил продавец. Я сам знал, что товар обратно не принимается. Я положил маску и ласты на прилавок для того, чтобы их у меня купили те, кому они не достались. Но почему-то никто не торопился их покупать. Как же так? Ведь только что за ними стояла громадная толпа, некоторые чуть не плакали. Подошел какой-то гражданин, потрогал маску. Я с надеждой смотрел на него. Он потрогал и отошел. «Мальчик, не стою у прилавка, мешаешь», — сказал продавец. Я свернул пакет. Сердце мое разрывалось от огорчения. Я истратил почти все деньги. И на что? Из всего, что я купил, мне была нужна только общая тетрадь в калинкоровом переплете. Теперь уж все равно. Я пошел в пищебумажный отдел и на оставшиеся деньги купил папе китайскую самопишущую ручку. Двадцать первое.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 Как намерен действовать штаб в создавшейся обстановке? Я решил спросить об этом Игоря. Не в порядке вмешательства в дела, а в порядке любопытства. Игорь сидел в техническом отделе, развалясь на стуле так, что ноги его торчали из-под стола. «Знаю», — ответил он неравнодушно, «по всем цехам такая волынка». «Будем оставаться после работы», — предложил я. «Спасибо», — ответил Игорь. «У каждого свои дела. У меня, например, съемки на студии. И вообще ничего не выйдет. Не проявляет сознательности рабочий класс». «Причем тут рабочий класс?» — возразил я. «Ты не сумел организовать». «Возможно», — равнодушно ответил Игорь. «Значит, в кусты». «Значит, вкус кусты!» — я возмутился. «Ты первый вылез с восстановлением машины, а теперь первый смываешься!» «Человек предполагает, а Бог располагает!» — изрек Игорь. «Мы потратили на машину столько труда, и нам запретили ее восстанавливать в момент, когда работа в самом разгаре. У меня со Шмаковым все почти готово. Осталось только собрать передний мост. Ребята из кузнечного и сварочного выправили и заварили раму. Жестянщики и обойщики тоже все сделали. Разве можно допустить, чтобы работа пропала впустую? И потом, что значит рабочий класс не проявляет сознательности? Это глупость. Рабочие все отлично сознают и понимают, но они не любят работать на фу-фу, работу так себе, между прочим, которая только мешает главной. Значит, надо внести ясность. Конечно, я твердо решил не вмешиваться ни в какие дела, но в том случае, когда дела идут, а если дело стоит, надо вмешаться, чтобы дело опять пошло. И вот когда оно снова пойдет, можно больше не вмешиваться. Прежде всего, я отправился в моторный цех. Это главный цех мастерских, самый светлый и чистый, не то что наш гараж. Это и понятно, ремонт моторов требует точности, а значит чистоты. Ошибка на сотую долю миллиметра, и все пропало, мотор барахлит. Недаром в моторном цехе работает Поликутин. Тут надо разбираться в технике. Мотористы, слесари высокой квалификации, знают себе цену. Каждого из них директор называет по имени отчеству. Я всегда стесняюсь заходить в моторный цех. Там сердитый начальник, самоуверенный молодой человек в Пенсне. Не любит посторонних. «Не то, что у нас в гараже, где шатаются все, кому не лень». Я приоткрыл дверь и поманил Поликутина пальцем. Поликутин хороший парень, здорово разбирается в технике, но у него дурацкая привычка класть руку на плечо собеседнику, а он очень высокий. Если собеседник одного с ним роста или чуть ниже, это выглядит еще ничего». Но когда он кладет руку на плечо человеку гораздо ниже себя ростом, то этим невольно подчеркивает его малый рост. Поэтому я всегда держусь от Поликутина на некотором расстоянии. Поликутин полностью со мной согласился, признал, что штаб бездействует, но добавил. «Есть еще одна сложность. Запасные части. На нашу машину их не выписывают». Кое-что можно наскрести, но как быть с дефицитом? Например, с деталями номер... Он стал сыпать номерами деталей, точно как Вадим. Но Вадим называл номера деталей потому, что плохо их знал. Поликутин, наоборот, от того, что знал их слишком хорошо. Я перебил его. — Пасуем? — Зачем? — возразил Поликутин. — Но требуется ясность. «Вы с Игорем и должны внести ясность». «Мы с Игорем не сработались», — объявил Поликутин. «Подумаешь, какой кабинет министров!» — сказал я и отправился в столярный цех. «Некоторые ребята относятся к столярному цеху с пренебрежением». Особенно ребята с техническими наклонностями. Они считают, что техника — это исключительно металл, в крайнем случае пластмасса, а дерево — пройденный этап. «Деревяшки!» — презрительно выражаются они. «А мне столярный цех нравится. Он не похож на другие цеха. Здесь свой особый звук — виск пилы и шуршание рубанка». Свой запах, запах стружки и смолистого дерева. Он напоминает мне городок, где живет дедушка. И рабочие здесь спокойные, добродушные, медлительные, курят махорку. Запах махорки напоминает деревню. В столярном цехе работали четверо наших ребят, в их числе Семечкина и Макарова, те, что всегда записывают по очереди. И эти четыре человека до сих пор ничего не сделали с козовом и кабиной, только вынули поломанные доски и сгнившие рейки, а новых не поставили. Я сказал, «Вас тут четыре гаврика, а дело не с места». «Успокойтесь», — насмешливо ответила Инна Макарова, «за нами дело не станет». Семечкина добавила, «Что за манера подгонять других?» «Никто вас не подгоняет, но видите, какое положение, полная неувязка!» «Только не у нас!» — возразила Инна Макарова. «Нам не запрещают делать нашу машину!» «Что же вы не делаете?» Они показали настоящие в углу свежеобструганные доски и рейки. Все заготовлено. Успеем. Ведь кузов ставят в последнюю очередь. Пусть материал пообсохнет. Макарова и Семечкина меня удивили. Ведь технических наклонностей у них еще меньше, чем у меня. А у меня, как известно, их вовсе нет. Семечкина и Макарова представляют в нашем классе литературу и искусство. Макарова — литературу, Семечкина – искусство. Макарова пишет рассказы. Семечкина поет. Правда, на школьных вечерах она не поет. Говорит, что ей ставят голос. Один учитель ставит, другой переставляет. И эта волынка будет продолжаться, пока она не поступит в консерваторию. Что касается Макаровой, то все ее рассказы кончаются одной фразой – Занималась Заря. Мальчик-сирота нашел своих папу и маму. Они плачут, целуются, выходят на улицу. Занималась Заря. Другой мальчик, порядочный лодырь, перевоспитывался. Первый раз в жизни сделал уроки и счастливый вышел на улицу. Занималась Заря. Третий мальчик, отличник, оторвался от коллектива. На собрании его прорабатывают, он осознает свои ошибки. Все довольны, выходят на улицу, занималась заря. Сует эту зарю куда попало. Как бы то ни было, положение в столярке меня немного успокоило. Если бы так было в других цехах. Но в других цехах так не было. В электроцехе Гринько мне сообщил. Бригадир сказал, со своей работой не управляемся, некогда вашей заниматься. Это сообщение меня тем более огорчило, что стоявший в электроцехе запах серной кислоты напомнил мне о в липках брюках. Сварщики вообще народ неразговорчивый. «Может быть, потому, что из-за шума сварки не слышат, что им говорят?» «Сколько я к ним не приходил, я слышал от них только одно слово. Отойди!» Я посмотрел на раму нашей машины, одиноко стоящую на козлах, полюбовался голубым пламенем горелки и пошел дальше. Так я обошел все цеха. Только в обойный не зашел, там работала майка». К ней-то надо было зайти в первую очередь, Майка Комсорг, но между нами все кончено. Однако, когда я проходил мимо обойного цеха, а проходил я несколько раз, Майка увидела меня и сама вышла ко мне, как ни в чем не бывало. Мы с ней обсудили положение и решили собрать классное собрание. Я был рад, что Майка сама вышла ко мне. Конечно, между нами все кончено, но Майка, по-видимому, этого не знала. То есть не знала, что между нами все кончено. Действительно, откуда ей это знать, я ей не говорил, а сама она могла не догадаться. Двадцать третье. Как у нас уже повелось, мы собрались на пустыре. Пришли директор автобазы, главный инженер, начальник моторного цеха, наш бригадир Дмитрий Александрович, похожий на испанца, и еще два бригадира из обойного и столярного цехов. Получилось прямо-таки торжественное заседание. Главный инженер сказал... Ваша инициатива похвальна. Восстанавливая машину, вы видите общественно полезные результаты своего труда. Восстановление машины не предусмотрено планом. На нее нет ни фонда зарплаты, ни лимита материалов. Об этом надо подумать. Это надо обсудить. Наш бригадир Дмитрий Александрович сказал... Ребята хорошие, выполняют, но восстанавливают машину в рабочее время, а наряды на эту работу не выписываются, отражаются на зарплате. Бригадир обойщиков спросил, откуда материал брать? Директор заметил, краили бы с умом, выкроили бы. Норма в обрез, Владимир Георгиевич, ответил бригадир. Начальник моторного цеха, самоуверенный молодой человек в пенсне, сказал, «Возможно, парусину и можно выкроить, а как поршневую группу? По существу говоря, новый мотор собираем». Директор, глядя себе под ноги, ровным голосом проговорил, «Формалисты вы! Брак выпускать умеете, болтаться без дела умеете». А где взять четыре доски, не знаете. Из этого мы поняли, что бригадиры хотят, чтобы директор признал восстановление нашей машины делом официальным, отпускал бы на нее материалы и платил бы за нее зарплату, а директор, наоборот, хочет, чтобы это все совершалось в неофициальном порядке, чтобы цеха помогали нам своими силами из внутренних ресурсов. «Мы очутились между двух огней». «Сознательности мало», — продолжал директор. «Послушаем, что практиканты скажут». «Что мы могли сказать, если они не знали, как выйти из положения, то мы и подавно...» «Тут, конечно, Игорь открывает рот». «Владимир Георгиевич, что мы можем сказать?» «Если товарищи из цехов не хотят нам помогать, то ничего из этого не выйдет». Это значило, что у Игоря пропала охота восстанавливать машину. Так с ним всегда. Выдвинет идею, нашумит, нафигурирует, а потом остывает, даже падает духом. «Класс! Был полон энтузиазма!» — продолжал Игорь. «Но обстоятельства выше нас». «Обстоятельства вынуждают нас прекратить работу!» Майка насмешливо бросила. «Не надо было браться за оружие!» Игорь обиженно надул губы. «Пожалуйста, не показывай свою образованность. Я тоже знаю, кто такой Плеханов. Но Плеханов в данном случае совсем ни при чем». «Очень даже при чем!» ответила Майка. «А ты...» «Типичный оппортунист и соглашатель!» Все в один голос закричали, что Игорь, безусловно, «Типичный оппортунист и соглашатель!» И я тоже закричал. Отказываться от восстановления машины значило бы покрыть себя позором. «Ты давно гнешь эту линию прекратить!» сказала Майка. «Но если мы взялись, то должны довести дело до конца!» Ты ты позор! Комсомольцы так не поступают! Комсомольцы преодолевают большие трудности! На целине! Игорь опять усмехнулся! Произносить красивые слова мы все умеем! Но как преодолеть трудности? Тогда я сказал! Единственная наша трудность ⁇ это ты! Твоя неустойчивость плюс бюрократизм! Тут все закричали, чтобы мы перестали припираться. Нужно не припираться, а искать выход из положения. Тогда я сказал, «У меня есть предложение». «Знаем мы твое предложение», — проворчал Игорь. «Ты знаешь, а другие не знают», — ответил я. «А предложение у меня такое. Давайте закончим машину после работы». «Неужели мы не можем десять дней поработать по два лишних часа?» «Конечно, можем!» — подтвердил Поликутин. «Безусловно, можем!» — заявили Гринько, Мишка Таранов и другие ребята, у которых были технические наклонности. «Пожалуй, можно!» — проговорили ребята с меньшими техническими наклонностями. «Мы будем оставаться, но ненадолго», — сказали девочки. Директор повернулся к бригадирам. «И вам не стыдно? Школьники согласны работать в общественном порядке, а мы, шефы, не хотим им помочь. Ваши дети будут обучаться на этой машине. Плохие вы родители». Тогда наш бригадир... Дмитрий Александрович заявил, «Если ребята будут делать машину в нерабочее время, мы им поможем. Но как быть с материалом?» Начальник моторного цеха сказал, «Поскольку вопрос упрощается, то есть если ребята будут работать сверхурочно, а рабочие в общественном порядке им помогут, то мы, начальники цехов, изыщем некоторые материалы из внутренних ресурсов. Но как быть с дефицитом? Дефицит — это части, которые трудно достать. Ими распоряжается сам директор автобазы. Ну что ж, вздохнул директор и посмотрел на небо. Если ребята будут работать сверхурочно, если рабочие будут помогать им в общественном порядке, если начальники цехов изыщут внутренние ресурсы, то дефицит мы отпустим. В порядке шефской помощи школе. Главное, чтобы это мероприятие в основе Носила общественный характер. «Я думаю, двух часов в день будет достаточно», сказал главный инженер. «По возрасту ребята могут работать по шесть часов, а они работают всего четыре. Так это будет и законно, и педагогично. Дело не в часах, а в том, чтобы была «Общественная основа», — повторил директор. «Основу, в сущности, предложил никто иной, как я. Но я не стал об этом думать. Понимал, что во мне говорит пустое тщеславие». 24. Сегодня воскресенье. Последние два воскресенья прошли бездарно, даже не помню как.